Глава 13. И снова неприветливый Питер. Кажется, мне тут не рады. Фу, какая мерзость! Света старательно трясла рукой, пытаясь смахнуть с нее кусок мяса. Как так можно-то? зачем ты столько энергии в удар вложила? сухмылкой спросил я, придерживая за горло следующего подопытного зомби. Еще раз напоминаю, ты намного сильнее обычного человека, так что для начала просто сожми кулак и попробуй ударить его. «Если не получится, тогда добавляй энергии понемногу». «Да как этот мальчик меня кусать начал, мне словно планку сорвало. Страшно же, он еще и скалится, так жуть берет. Плаксиво объясняла она, после чего покосилась на удерживаемую мною мертвую женщину. «Я вообще не понимаю, как ты так спокойно прикасаешься к ним». Я повернул голову зомбячки и всмотрелся ей в глаза. Мутно-серые, голодные, одновременно пустые и полные ненависти. «Да вроде нормально все. Не знаю, привык уже, пожалуй, я плечами. И тебе придется привыкнуть. Причем заметь, эти два экземпляра еще достаточно целые, у других ведь могут быть кишки наружу, или, к примеру, челюсть оторвана. Я еще не говорю про обгоревших, гнилых, порванных и так далее. Света, видимо, представила это и тут же скривилась в лице, выражая свое отношение к этому. Сколько у тебя заряда осталось? 23%, хмуро ответила девочка. Ничего себе. Получается, еще пару укусов, и защита бы пропала, а дальше Света могла получить реальные раны. Надо быть поосторожнее. Лекаря с нами нет. В принципе, девчонка и сама себя неплохо лечила, так как собственная регенерация была просто сумасшедшей, но как это будет работать с укусами, мы не знали. И почему-то не догадались проверить, когда находились в Твери. «Заправляйся и займешься следующей», — сказал я, протянув ей флягу с маслом. «А может, все таки с помощью оружия?» — с надеждой спросила она. С ним-то уже приноровилась, а теперь ручками, светоручками. Вторые сутки мы находились в пути и уже потихоньку подбирались к Питеру, к которому нас направил квест. По своему содержанию он мало походил на те задания, про которые мне рассказывали девчонки. Впрочем, вполне могло оказаться, что при распределении квестов есть какая-то система, типа, чем сильнее псионик, тем сложнее задачи. Не знаю. Хотя, если честно, меня это не особо беспокоило. Я бы даже сказал, что наоборот. Радовало, ведь в качестве награды за выполнение мне сулили какой-то артефакт, три энергетических кирпича и одну энергетическую металлическую балку. А это прям много, и все за выполнение одного задания. Так что у меня появилась возможность убить четырех зайцев одним махом. Еще немного прокачаться, раздобыть достаточно много материала для разрывных гранат, получить артефакт, каким бы он ни был, ну и Светку заодно подтянуть, прививая ей навыки боя в реальных условиях. Главное, чтобы мы не сдохли в процессе, а то как-то неловко выйдет. Касательно квеста, меня удивило обязательное условие успешного выполнения задания. Надо было дойти от пункта А, метро Московская, до пункта Б, Метросинная площадь, не дав себя засечь ни единому мертвецу, которых по данным разведки в Питере скопилось достаточно много, особенно в центре, куда мне, собственно и надо было попасть. Обнадеживало только то, что днем они все больше по зданиям прятались, так что шансы были. Эх, надо было поубивать всех еще во время битвы за Тверь, тогда бы весь северо-запад зачистили, и сейчас у меня бы была легкая прогулка. Хотя это все фантазии, конечно. Я тогда чуть не сорвался, и ни о каком добивании мертвых речи не шло. Наоборот, если бы у них хватило мозгов развернуться и пойти на второй штурм, мы бы сейчас бродили по улицам Твери и издавали нечленораздельные звуки. Так. Мне надо пройти весь московский проспект, и при этом не отходить в сторону от основной дороги дальше, чем на 70 метров. Вслух сказал я, почему-то посчитав, что после этого мне сразу в голову придет идея насчет того, как это сделать. Но почему-то не сработало. Может по крышам? Предложила Света, параллельно расправляясь с небольшой группой зомби, набросившейся на нас при въезде в город. С оружием у нее это получилось намного быстрее и чище. Да нет, все равно выйдет громко ответил я, задумчиво почесывая щетину. «К тому же у тебя так прыгнуть точно не получится, но шумишь больше». «А мне вообще обязательно с тобой идти? Могу спрятаться где-нибудь?» Она указала в сторону стоявших неподалеку высоток. «А ты меня захватишь на обратном пути». Признаться, я подумывал об этом, но оставлять девочку в одиночестве было неразумно. Обычные зомби ей не опасны, но если она столкнется с мертвым псиоником или, еще хуже, с противником в маске, будет беда. «Тоже не пойдет. Еще пересечешься с каким-нибудь ровесником, а он утащит тебя в путешествие по всему миру. Девочки-подростки очень влюбчивые, знаешь ли. Ищи свищи тебя потом». Света ошаляла, посмотрела в мою сторону, словно пыталась понять, шучу я или нет. «Решено. пойдешь со мной. Только сначала нам надо посетить парочку магазинов». Затарившись всем, что могло бы понадобиться, мы припарковали машину недалеко от метро и приготовились к небольшому путешествию. Олег, а может мы по тоннелю метро пойдем? Я присел, приложил руку к земле и закрыл глаза. Нет, это тоже не вариант. Сейчас под землей мертвецов практически не было, но ключевое слово тут практически. В узком пространстве я хрен незамеченным проберусь. Как же сейчас способность Льва Михайловича не помешала бы. Под его тенью можно было бы спокойно идти по центру проспекта, напевая любимые мелодии. Но придется работать с тем, что есть. Значит план такой. Идем от дома к дому. В процессе я буду мониторить ситуацию вокруг и отслеживать передвижение групп зомби. Свет, только будь максимально осторожна. У нас есть только одна попытка. Не то, чтобы нам грозила опасность, но проваливать свой первый квест тоже не хочется». «Тогда давай сделаем немного по-другому», – неожиданно предложила Света. «Мы с тобой пойдем на небольшом отдалении, к примеру, по двум сторонам улицы на расстоянии пары сотен метров друг от друга». «А смысл?» «Ну, таким образом, я всегда буду у тебя на виду», Но при этом, если меня заметят, то я быстро расправлюсь с мертвецами, не привлекая к тебе внимания. Да уж. Ведь в нашей паре именно я являюсь взрослым. Но до такой логичной идеи додумалась именно она. Хорошо, так и поступим. А теперь вперед И все таки я поступил немного по-своему, переделав изначальный план светы. Мы шли не по двум сторонам дороги, а друг за другом на расстоянии 100-150 метров. И все только потому, что я лишь в последний момент подумал об окнах и подъездах. Понять, что происходит внутри дома, я могу только прикоснувшись к его стене. Но вот что произойдет, если меня заметят какой-нибудь зомби, который обратился в своей квартире и сейчас смотрит из окна в сторону улицы? Да, опять же, касательно безопасности, волноваться не стоит. Но квест-то заключается именно в незаметном проходе по территории. Так что мы решили, что Света пойдет первой, и если никакой реакции не будет, Следом тащусь я, уже проверяя каждый дом. Если же на нее нападут мертвые, то действуем по ситуации. Будет мало, сама справится. Будет слишком много, плевать на квест, бегу на помощь. Вот так, небольшими перебежками, мы собирались продвигаться вплоть до Сенной площади. Не сказать, что план был хорош, но он хотя бы был. Светку я вооружил армейским ножом, который мы подхватили в оружейном магазине по дороге. Хорошее качество гарантировало то, что он не сломается во время боя. К тому же, учитывая нынешнюю силу девочки, он должен был входить в голову зомби, как нож в масло. В общем, Света была в восторге. Причем, как мне кажется, больше потому, что я не заставляю ее убивать мертвецов голыми руками. Шли мы по левой части проспекта, вплотную к домам. Это позволяло не попасть в поле зрения мертвецам, которые могли бы стоять на верхних этажах. Света двигалась неспешным шагом. Было видно, что она безумно волнуется и... боится. все таки ей сначала надо поучаствовать в 10-15 стычках с мертвецами, чтобы понять, насколько они для нее не опасны. Но я считал, что так даже лучше. Пусть будет настороже, ведь в любой момент она может столкнуться с зомби-псиоником. Очень опасно, если она станет их недооценивать. Смертельно опасно. «Стой!» — шикнул я в рацию и напряг зрение. Причем не способности ищейки, а именно обычное зрение. Я облегчённо выдохнул, так как чуть не пропустил целую толпу мертвецов. В семи сотнях метров от нас, справа, был последний дом перед метро Парк Победы. И сразу на нескольких балконах этого здания покачивались мертвые. Уж не знаю, что именно у них там произошло, но вот так просто пройти по проспекту у нас теперь не получится. Хорошо, хоть в последний момент успел увидеть вспыхнувшие черные ауры. И, как ни удивительно, даже рассмотрел там фигуры. Стоит поблагодарить способности псионика за то, что у меня теперь глаз, как у собаки, и нюх, как у орла. Или наоборот. Света благоразумно не стала ничего отвечать, чтобы не создавать лишнего шума, а просто обернулась и вопросительно посмотрела на меня. Я же, в свою очередь, приложил палец к губам и не спеша пошел в ее сторону, собираясь озвучить возникший в голове план. В общем, смотри, с правой стороны на нескольких балконах стоят мертвые. А вдоль дороги мертвые с косами стоят, и тишина... Зловещим голосом проговорила Света и хихикнула. Я мысленно вздохнул. Вот и ходи на задание с ребенком. Ну да ладно. Свет, давай серьезнее. Мы с тобой уже выяснили, что почти в каждом доме есть зомби. А значит, если эти чудики с балкона заметят живых, то за нами погонятся со всех сторон, и квест будет провален. Со всеми разом ты не справишься. Справлюсь. Все время пытается передо мной храбриться, демонстрируя, какая она взрослая и смелая. С Женькой также поначалу было. Благо сейчас из твери никуда не рвется. Думаю, тому виной мальчик, в которого она влюбилась. Хм, может, и свете кого подыскать? Олег, ты чего это там задумал? Девочка подозрительно посмотрела на меня. Мысли, что ли, читает бестия. Да так, ничего. Можешь и не справиться. Если эти начнут орать, со всех соседних домов зомбаки сбегутся. А нам это зачем? Верно. Незачем. Тебя массой задавят и покусают, сразу отбрил я. Так что давай без этого. Ну ладно. Идея такая: мы с тобой переходим на ту сторону и идем в таком же порядке. Ты когда-нибудь петарда поджигала? Чего? Удивилась девочка. Ну маленькие такие хлопки еще издают. Нет. Я выгреб десяток из кармана и протянул ей вместе с зажигалкой. Смотри, когда будешь идти, делай это максимально тихо и осторожно. Желательно прижмись к стене. Нам нужно, чтобы они до последнего не видели твоего приближения. Как только подам знак, ты зажжешь петарду и шварнешь ее в сторону симпатичного здания, которое будет по левую сторону. Полукруглое такое. Это же вроде библиотека, уточнила она. Верно. Как только зомби отвлекутся на звук, я рвану вперед и встану ровно под балконами. К этому моменту ты тоже должна стоять рядом со мной, ясно? Да. Дальше зажигаешь еще одну петарду и уже кидаешь в ту сторону, откуда мы прибежали. И сразу после ее взрыва бежим и скрываемся за углом здания. «Там вроде как мертвых пока что не вижу». «Олег, а если попробовать дворами?» «Нельзя, слишком узкое пространство. Можем не успеть сориентироваться». И это было правдой. Чем меньше препятствий стоит перед ищейкой, тем лучше он сканирует пространство. К примеру, мертвых внутри помещения я могу увидеть, только если прикоснусь к стене здания. А вот псионика увижу и так. У них аура сильнее полыхает. А идея использовать петарды для отвлечения мертвецов у меня возникла давно. Видел как-то в фильме подобное. Там запускали фейерверки, чтобы отвлекать зомби. Вот у меня и возникла идея воспользоваться чем-нибудь таким. Правда, менее масштабным. Но до этого момента мне как-то этого не требовалось. Сейчас же затея была проста. Мертвые отреагируют на звук, но сразу не бросятся. Они будут выискивать источник шума. Таким образом, мы заставим их смотреть в противоположную от нашего местоположения сторону. В теории должно сработать. Посмотрим, как это будет выглядеть на практике. Свет, а лучше продолжай кидать, когда будем бежать, чтоб хлопки проходили один за другим. А через сколько они взрываются? Примерно 5 секунд, если это не будут китайские сюрпризы, но в этом случае будем считать, что нам не повезло. Девочка сосредоточенно кивнула и пошла вперед. Теперь главное, чтоб на звук не прибежали мертвые псионики. Эти парни поумнее будут, быстро разберутся, что к чему. И в таком случае их нужно будет быстро кончить и давать по тапкам, так как в городе нам больше будет нечего делать. Буквально через минуту я услышал хлопок и тут же сорвался с места. В полной тишине, стоявшей в городе, звук петарды словно прогрохотал, что было нам на руку. Быстро скользнув взглядом по мертвецам, я увидел, что они обернулись на звук хлопка и что-то там высматривают. Один даже почти через перила перевалился. Вот этого мне сейчас только не хватало. «Теперь в другую сторону», – шепотом сказал я Свете, указывая кивком направление. Та молча подожгла следующую петарду, и через секунды две швырнула есть что есть мочи. Получалось далеко, даже слишком. Еще одно, только не так сильно. Света кивнула и на этот раз сделала все правильно. И уже через мгновение мы стояли за углом дома и обреченно смотрели в сторону метро. Твою же мать! выдохнул я, а посмотреть было на что. Прямо оттуда неспешным шагом начали выходить сотни мертвых. Они это делали настолько по-человечески, что у меня не возникло ни грамма сомнения о том, что зомби под чьим-то контролем. Только вот чьим? Всеник ведь мог внизу в метро спрятаться. И хрен бы я его заметил, если бы не стал целенаправленно проверять, находясь недалеко от входа на саму станцию. Через секунду все вопросы отпали сами собой. «Беги», — сухо сказал я девочке, наблюдая за тем, как из толпы вышло четверо псиоников в масках. И снова нет длинного и Тараса. Снова другие. Сколько же таких групп ходят по городам? Черт. Та лишь на пригласе взяла меня за руку, всем видом показывая, что собирается сражаться. «Ты чего удумала вообще?» Тихо спросил я. «Беги, — говорю, — а я их задержу и уведу в другую сторону. Встречаемся у машины». Света посмотрела на меня и не решалась уходить. Впрочем, учитывая, что со всех сторон начали стекаться мертвецы, она бы, наверное, и не смогла. Перед глазами тут же всплыло сообщение. «Вы не выполнили главное условие квеста. Вас заметили. Задание провалено». Я тут же его смахнул, посчитав, что сейчас не время отвлекаться на какие-то мелочи. Ну ладно. Подхватив свету, я резко запрыгнул на крышу дома, которая находилась у нас за спиной, и сразу побежал. А точнее, попрыгал по домам. Но быстро понял, что мы не уйдем, ведь псионики в масках неслись за мной по пятам, совершая не менее точные прыжки. Следовательно, мне придется принять бой, хочу я этого или нет. Ну ничего, у меня для этих мразей тоже есть парочка сюрпризов. К тому же я уже увел их от большей части подконтрольных мертвецов, что делает мою задачу несколько проще. Я спрыгнул обратно на Московский проспект, поставил Свету на ноги и выкрикнул «А теперь беги! Встречаемся там, где условились, Все ясно!» Не знаю, что именно сработало в этот раз, но девочка сразу же побежала, причем очень быстро. Но оно и понятно, страх он такой подгоняет. Убедившись, что Света не собирается возвращаться, Я спокойно развернулся и увидел приближающихся псиоников. «Ну что, твари, раз вы лишили меня возможности получить артефакт, значит придется забрать их у вас».